Глава 35 На следующий день я проснулся с адской болью в ноге. Сперва не мог даже подняться. Вместо одной принял две таблетки. Через полчаса я уже сидел возле двери в подсобку, массировал больное место, как тут появилась Маргарита. В отличие от прошлых дней, в руке она что-то держала. Вопреки боли, я заинтересовался и решил повидаться с ней. Она стояла перед могилой Федора. «Добрый день, Маргарита!» Она повернулась. Глаза были влажными. «Сегодня не добрый день». Я приблизился и положил ей на плечо руку. «Астольфа! Я больше так не могу!» Сказала она, показывая на фотографию улыбающегося Федора, оседлавшего только что купленный мотоцикл. «Я сняла его за пару минут до катастрофы. Ни за что бы не подумала, что это будет его надгробная фотография». Я попытался ее утешить. «Все фотографии...» которые, ты видишь, были сняты не для того, чтобы красоваться здесь. Если подумать, может, вообще не существует фотографии жизни. У меня всегда было ощущение, что каждый снимок – это всегда изображение смерти и для того, кого снимают, и для того, кто снимает. Иллюзия остановленного течения времени воочию подтверждала, что все мы неизбежно смертны. Подобно этому, дети забираются с головой под одеяло, будто для того, чтобы доказать преимущество темноты. Кое-кто пробовал смешивать карты и устанавливал на памятнике улыбающееся или смеющееся лицо. Но даже если фотография излучала радость, смерть действовала на заднем плане. Среди расфокусированной панорамы леса, улицы, неба, моря, единственных, которые выживут. Любая фотография – Это натюрморт, наподобие плодов жана Батиста Шардена или музыкальных инструментов Ивариста Баскениса. Фотографии серьезных мужчин и женщин, смирившихся с неизбежностью смерти, были, по крайней мере, более честными. «Я говорила мраморщику, что сама установлю фотографию. Это не та фотография, которую я хотела бы здесь видеть. Мне бы хотелось, чтобы здесь была фотография, как та с японской невестой. Мы с ним вместе». «В день нашего брака!» Металлическая рамка была устроена так, что стекло можно было открывать и закрывать за счет поворота крючка. Маргарита вынула улыбающуюся фотографию Федора и вместо нее поместила другую. «Если бы все вернулось вспять, вплоть до того утра, как я сняла эту фотографию, я бы его обняла, прижала к себе и не отпустила. Ах, Федор, Федор, ты бы остался жив!» Она разрыдалась, И я почувствовал себя бессильным, ибо тут не помогут ни мои объятия, ни ветер, обдувающий нас, ни тень ветки дерева, смещавшаяся, чтобы пропустить луч солнца, ни вращение вселенной, которая обратно не вертится. — Я больше так не могу, — прошептала она, проходя мимо, и, повесив голову, ушла, не отпуская от глаз платок. И я опять подумал, что слепая природа — распределяет неравномерные порции счастья и горя. Во второй половине дня состоялись похороны Финтори, и Марфаро старательно выполнил то, что у него просили. Каштанка вошла в церковь вслед за гробом и проводила его до кладбищенских ворот. Потом исчезла. Когда могилы стали закапывать, ко мне подошел Мапассан, в чем я нисколько не сомневался. — Придется внести еще одно имя в наш список, — Тут дело несколько иное. Там был математический расчет, а здесь интуиция. По-вашему, интуиция? А по-моему, нечто большее. Ну, может быть, чрезвычайное совпадение. Чересчур чрезвычайное. Все объясняется гораздо проще. Например. Нам всем известно, какой длины был волосок у финтора не так ли? Он сам трубил об этом на всех углах. Совершенно верно. Вам известно, когда он умер? Тринадцатого. Знаете, когда он родился? «Чего не знаю, того не знаю». 26 шестого, то есть тринадцать, помноженное на 2 «И знаете, в каком месяце?» «Сами лучше скажите». «В январе, который, следуя за декабрем, может считаться тринадцатым месяцем. Но это еще не все. Когда я отправился к нему на всеночное бдение, вы не представляете, насколько я был удивлен, когда увидел, что номер его дома... 13 «Нет, помноженное на три. Тридцать А сейчас последнее сведение, которое развеет все сомнения. Знаете, сколько лет было Финторе на день смерти? Я сомневался, насколько сколько умножить, на 4 или на 5, и назвал более вероятное. 52. Вижу, вы сообразили. Нет никаких сомнений, что 13 было число его жизни и что волос был мерой его бытия. Вы не можете не согласиться, что все числовые симметрии слишком многочисленны, чтобы быть простой случайностью». Не знаю, удастся ли кому-то однажды написать правильный алгоритм, но я с уверенностью знаю, что нами управляет закон, записанный числами, которые определяют наше рождение и смерть. Бог, принявший обличие математической формулы, время от времени сбрасывает нам конфетти множителей и делителей, чтобы помнили о его наличии». В эту минуту к нам подошел Илья, стоявший поодаль. Мопассан глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду. «Можно задать вам вопрос?» — спросил он воскресшего, но лицо того оставалось бесстрастным. — Когда вы умерли, вы видели на том свете числа? Или я как будто не слышал. — Ладно, неважно, мне пора. Будьте здоровы, Малинверна. Я осмотрелся вокруг и, следуя комбинациям Мапассана, попробовал сличить даты рождения и смерти. Везде просматривались следы, но только перед могильной плитой некоего германника Сан-Базилия я почувствовал себя в сине универсального закона, когда прочитал даты его рождения и смерти. 05.04.1915, 04.05.1951. Внезапно все мраморные памятники и надгробия представились мне грифельными досками. Ибо если бог-математик Мапассана действительно существует, то это кладбище было учебным пособием с его расчетами. Всю вторую половину дня я провел в библиотечном кресле, перечитывая и подчеркивая метаморфозы Овидия. И интересно, что перечитывая их заново, я каждый раз подчеркивал новые места, отрывки, слова и целые фразы, как если бы читал их впервые. Привычку подчеркивать карандашом в книгах я позаимствовал у Солюстия Доманика. Этим он отличался от моей матери, для которой каждая книжка была священна, Она относилась к ним с тем же преувеличенным почитанием, как и к шести хрустальным бокалам, хранившимся в гостиной в серванте под ключом. Боже упаси! Сделать в книгах отметку, загнуть страницу или даже уголок. Чтобы уберечь их от пыли, она их складывала в обувные коробки и ставила стопкой возле комода. Мне нравилось это соседство, как если бы слова были шерстяными носками, защищавшими ноги от мороза. На самом деле именно тогда... Книги стали для меня всем. Теплой одеждой, зонтиком от дождя, шерстяным пледом, который я натягивал до подбородка в холодные зимние ночи, двумя сантиметрами недостающей плоти. Сальюсти Доманика был учителем итальянского первые два года, когда я изучал бухгалтерию. Он требовал, чтобы все, что мы изучали, было немедленно подчеркнуто карандашом, что это должно стать такой же привычкой, как чистить зубы или приседать перед занятием физкультурой, что самым главным было научиться выбрать, что именно надо запомнить, а что пропустить. Учитесь отбирать, ребята. Не слишком много, но и не слишком мало, и вы научитесь быть людьми. Делать покупки – это надо подчеркнуть. Выбирать друзей, найти невесту – короче, все это надо подчеркнуть. Так я научился подчеркивать все важное в своих личных книгах, которые супруги Малинверна покупали мне в киоске или отец приносил с комбината. Это стало важнейшей частью чтения, вплоть до того, что без карандаша я не садился читать. Будь моя воля, я бы вывесил в библиотеке плакат «Запрещается читать книги без подчеркивания» и даже выдавал бы их на дом при условии, что хотя бы одна строка в книге будет подчеркнута. Более того, я раздавал бы цветные фломастеры, чтобы разнородные пометки подчеркивались разными цветами. Когда много лет назад я приводил в порядок библиотеку, Я пересмотрел все книги, одну за другой в поисках той, где хоть что-то было подчеркнуто. Со свойственной мне методичностью я пометил буквы «П» фронтисписы тех книг, где были подчеркнутые места. И если кто-нибудь когда-нибудь попросит их выдать, то я, проверив, увижу, не появились ли новые подчеркнутые слова. Библиотека Тимпомары, ввиду ее длительной спячки в заплесневелых и пыльных подвалах, Не давало в этом смысле большого выбора, но все же я кое-что нашел. На неразрезанных до конца 400 страницах старого издания «Бувара и Пикюше» кто-то подчеркнул единственную фразу «Архитектура может обманывать». И я, не весть почему, подумал о руке Марчелла Сориана. Или же «Трагедии Сенеки» в старом издании «Дзаникелли», одного из старейших итальянских издательств, основанного 1859 году Николой Дзаникели. Когда я достал их почитать, вооружившись неизменным карандашом, вычеркивавшим воспоминания и забвения, я не только заметил, что книга вся исчеркана, но и то, что подчеркнуты слова, которые я и сам с удовольствием выделил бы. Похоже, что я нашел своего двойника, читателя-близнеца, опередившего меня, но прочитавшего эти строки моими глазами и сердцем. С тех пор я, не прекращая, думал, кто был тот человек из Тимпомары, который взвешивал мир по моим меркам, кто был тот незнакомый союзник, боевой товарищ, сердечный друг, ибо есть разные способы поисков родственной души, и один из них, может быть, самый правильный, это сличать подчеркивания в книгах. Перед тем, как уснуть, я подумал, что прочитанная книга целиком заключается в подчеркнутых местах. Перед тем, как уснуть, Я подумал, что однажды кто-нибудь напишет книгу книг, целиком состоящую из подчеркнутых чувств и мыслей. Перед тем, как уснуть, я подумал, что и смерть — тоже жирная черта, которой великий читатель помечает, что сохранить, а что выбросить на вселенскую помойку».